Среда, 7 августа. Господи, сделай так, чтобы я поехала в Рим. Если бы ты знал, Господи, как мне этого хочется. Господи, будь милостив к твоей недостойной рабе. Господи, сделай так, чтобы я поехала в Рим. Это невозможно, конечно, потому что это было бы слишком большое счастье. Это не Тит Ливий вскружил мне голову потому что мой старый друг вот уже несколько дней заброшен. Нет, просто воспоминания о полях вокруг Рима, о площади Дель-Попола, о Пинчо, о куполе, освещенном заходящим солнцем. И эта дивная, чудная полутьма рассвета, когда солнце только встает и мало помалу начинаешь различать предметы. Какая тогда пустота повсюду! И какое святое волнение при одном воспоминании о чудесном волшебном городе. Я думаю, что не только мне, но каждому он внушает эти необъяснимые чувства, вызываемые каким-то таинственным влиянием, какой-то комбинацией легендарного прошлого и религиозного настоящего, или, не умея выразить, если бы я полюбила человека, то привела бы его в Рим, чтобы сказать ему это перед солнцем, заходящим позади священного купола. Если бы меня поразило какое-нибудь огромное несчастье, я пошла бы молиться и плакать, устремив глаза на этот купол. Если бы я стала счастливейшей из всех женщин, из всех людей, я пошла бы туда же. И как подумаешь, после этого, что живешь в Париже, который, однако, можно назвать единственным сносным городом в мире после Рима? Париж, суббота, 17 августа. Еще этим утром мы были в Содене. Я дала обед положить 500 земных поклонов, если застану дедушку в живых. Я исполнила этот обед. Он не умер. Но, тем не менее, ему вовсе не лучше. А между тем, мой курс лечения в Эмси пропал. Я ненавижу Париж. В нем можно быть счастливым и довольным, и удовлетворенным более, чем где бы то ни было. В Париже жизнь может быть полна, интеллигентна, украшена славой. Я далека от того, чтобы отрицать это. Но для моего образа жизни... Нужно любить самый город. Города бывают мне симпатичны и антипатичны, как люди. И я не могу сказать, чтобы Париж мне нравился. Понедельник, 19 августа. У меня ужасная болезнь. Я противна самой себе. Это уж не в первый раз, что я ненавижу себя, но от этого нисколько не легче. Ненавидеть кого-нибудь другого, кого можно избегать, да, но ненавидеть самого себя, вот пытка. Суббота, 24 августа. Я употребила час времени на то, чтобы сделать эскиз дедушки в лежачем положении. Говорят, что очень удачно. Только знаете, все эти белые подушки, белая рубашка, белые волосы и полузакрытые глаза, Все это очень трудно передать. Сделано, разумеется, только голова и плечи. Я очень довольна, что могу сохранить это на память о нем. Послезавтра отправляюсь в мастерскую. Чтобы сократить время, я вычистила от нетерпения мои ящики, разобрала краски, очинила карандаши. За эту неделю я справила все мои дела. Четверг, 29 августа. Не знаю, какой благой силе я обязана тем, что запоздала и в 9 часов была еще не одета, когда мне пришли сказать, что дедушки хуже. Я оделась и несколько раз входила к нему. Мама, тетя, Дина плачут. В десять часов пришел священник, и через несколько минут все было кончено. Я оставалась там до конца, стоя на коленях то проводя рукой по его лбу, то щупая пульс. Я видела, как он умирал, бедный и милый дедушка, после стольких страданий. Я не люблю говорить банальностей. Во время службы, происходившей у самой постели, мама упала мне на руки, ее должны были унести положить в постель. Все плакали на взрыт, даже Николай. Я тоже плакала, но тихо. Его положили на постель, нескладно прибранную. Эти слуги ужасны. Они делают все это с каким-то особенным рвением, при виде которого делается тяжело. Я сама уложила подушки, покрыв их батистом, окаймленным кружевом, и задрапировала шалью кровать, которую он любил, железную, и которая, показалось бы, бедной другим. Я убрала все кругом белой кисией. Эта белизна идет к честности души, только что отлетевшей, к чистоте сердца, которое перестало биться. Я дотронулась до его лба, когда он уже похолодел, и не чувствовала при этом ни страха, ни отвращения. Все ожидали этого удара, но, тем не менее, он как-то придавил нас. Я распорядилась отправить депеши и деловые письма, Нужно было также позаботиться о маме, у которой был сильнейший нервный припадок. Я думаю, что я была совершенно прилично и что на том основании, что я не кричала, нельзя сказать, что я бессердечна. Я совсем не могу различить, грезы это или реальные ощущения. Атмосфера представляет ужасную смесь цветов, ладаной трупа. На улице жара, и пришлось закрыть ставни. В два часа я принялась писать портрет спокойного, но в четыре часа солнце перешло на сторону окон, нужно было прекратить работу. Это будет только эскиз. Каждую минуту я открываю этот том, чтобы занести туда какие-нибудь происшествия.